Четыреста двадцать второе. Мать огни йоги. Путь духа пролегает по земле, и движение с о в е ш а е т с я формулой рукой и ногой человеческой. Как же сочетать высшие устремления с необходимостью поить, кормить, обувать, одевать тело и решать массу неизбежных чистожитейских проблем и нужд? в о с т о ч н а я м у д р о с т ь у к а з ы в а е т срединный или золотой путь, когда кесарево то есть земное о т д а е т с я к е с а р ю то земле Богово Богу, то есть с небесно ли в ы с ш и е в человеке духу и гармоническое сочетание этих двух начал в человеке будет правильным решением вопроса. Значит, надо выполнять свой долг перед телом и все обязанности, связанные с семьей, обществом и родиной, и в то же время не забывать, что дух превыше всего земного. Те должны идти по земле, но во имя высочайших духовных достижений. Сказано. Возвышаясь духом, з е м л и о ставьте безпризорный.